Теперь войско подчинялось единому командованию, и возможность споров и несогласий между отдельными воеводами исключалась, тем более, что руководство военными действиями на сей раз взял на себя сам царь. Он проявил большой полководческий талант еще во время составления плана ведения войны, а также выказал умную волю. И решительность. Молодой царь охотно советовался с опытными в ратном деле воеводами, вдумчиво выслушивал каждое предложение, но решение всегда выносил сам, причем иногда самые неожиданные для тех, кто выслушивал. И надо сказать, что они не вызывали осуждений со стороны советников, а только удивляли, порой восхищали глубокой продуманностью и верностью». Решение о большом походе Иван Васильевич принял давно, и тогда же он твердо решил, что возглавит поход сам. осознавая важность этого события для всего государства, царь посчитал необходимым обсудить его на Боярской думе, чтобы придать решению вполне законную форму. Истории было заведено на Руси, чтобы царь о больших общенародных делах советовался с думой. И Иван Грозный не хотел обойти этого обычая, хотя, думаю, и была только совещательным органом, не ограничивающим власти царя. Боярскую думу собрали полностью, и царь произнес прочувственную речь, убедительно доказывая необходимость пострадать за Русь святую и отдать все силы и средства на покорение Казани. Играя на жадности боярства и дворянства, он не преминул рассказать и о том, какие выгоды... И барыши с улитым победа над татарами, и некоторых именно упоминание о барышах, богатстве, склонило к походу. Дума единодушно приняла решение о походе. Царь огласил это решение народу, вызвав гром восторженных криков толпы. «Велика народная, — Велика силы народной сказал царь, стоявшему клоневому митрополиту Макарию. — Велика! Любовь к родне не своей, гляди, святой отец, сколь радости-то у них. А ведь не на пир, на бой и смерть собираются. С такими да не победить, не можно это. Митрополит перекрестил бушевавшую толпу простого люда. И на другой же день поскакали гонцы во все города земли русской с царским указом о наборе ополчения, а вскоре отовсюду потянулись к Москве ратные отряды. Москва не могла вместить в домах своих такого количества людей, и многие ратники жили прямо на площадях и улицах, палатках, а то и просто под случайными навесами или где-нибудь в банях и на сеновалах. Общая численность русского воинства достигла, по мнению многих, ста тысяч человек». И вот русские рати покинули Москву и двинулись в путь. Царь заранее разделил свое войско на три отряда. Один из них возглавил он сам. Намечалось, что все три группы войск совершат переход разными путями. Две первые должны были в дальнейшем соединиться на реке АллатРа и остаток пути совершить совместно. Третью группу в Муроме ожидала уже большая флотилия. Однако... По выходе из Москвы царь со своим отрядом не сразу повернул на Владимир, как предполагалось, а повел в Сирате в направлении Коломни. Этот маневр был не случайен. Царь ожидал нападения со стороны Крыма и решил на некоторое время стать фронтом от Коломны до Каширы. Заградив таким образом Москву, постоять здесь и, выслав яртаульные отряды, выяснить обстановку на южных границах, он знал, что о сборах в этот поход на Казань в Крыму и в Турции давно известно, а значит, они постараются помешать его осуществлению и, конечно, прежде всего, нападением на Москву.